Несчастья идут по пятам похитителей сокровищ. О злоключениях гробокопателей, вандалов, охотников за древними сокровищами написано много. Бытуют рассказы о том, что зачастую разные несчастья преследуют и более поздних владельцев тех реликвий, которые были добыты святотатственным образом. Возьмем, к примеру, печально известный египетский саркофаг, вернее, фрагмент крышки этого саркофага, хранящийся ныне в Британском музее. Артур Вейгл в гробнице Тутанхамона приводит рассказ о его бывшем владельце мистере Дугласе Мюррее. Он купил саркофаг в 60-х годах прошлого века. И как только тот стал его собственностью, мистер Мюррей, Потерял руку из-за взрыва своего ружья. Пароход, на котором отправили саркофаг, получил повреждения, как и кэп, на котором его везли из порт. Дом, где его поместили, сгорел, а фотограф, который его фотографировал, застрелился. Одна из знакомых Мюррея, имевшая касательство к саркофагу, потеряла многих из своих близких и, в конце концов, утонула во время кораблекрушения немного времени спустя. Список подобных несчастий, приписываемых духу этого саркофага, можно было бы продолжать очень долго. Столь же длинен и перечень несчастных случаев с грабителями курганов и похитителями драгоценных камней из святилищ. Некоторые самые свежие примеры приводятся в последней главе книги Колина и Джанет Борт «Тайная страна» 1976 год. Аналогичные примеры можно найти в статьях Менефи в журнале «Фольклор» за 1975 и 76 годы и в книге Гринселла «Доисторические памятники и фольклор» 1976 год. Люди, нарушающие покой могил и святилищ, даже если они просто изучают их, сами могут лишиться покоя. Так, 12 августа 1740 года Джон Вуд, архитектор из Бата, предложил снять карту местности, где располагались знаменитые каменные круги в Стентон-Дрю, в Сомерсетте. Тамошние камни, как говорят, — это окаменевшие по воле сатаны, Гости на свадьбе. Его стали отговаривать. Никто, как заявляли местные жители, когда речь зашла о Дрю, никогда не мог точно подсчитать число этих претерпевших метаморфозу камней или нарисовать план их расположения, хотя это пыталось сделать несколько человек. Всех их ждала печальная судьба. Они или падали замертво, прямо у камней, или заболевали таинственной болезнью, которая уносила их в могилу, сообщается в одном из источников. Смелый архитектор, тем не менее, настаивал на своем решении. Но тут началась гроза, сломавшая часть большого дерева возле этих камней, и люди были убеждены — что именно я нарушил покой духов, хранителей этих камней. Начиная с этого времени, прилагалось много усилий, чтобы убедить меня в нечестивости моих намерений. Джон Вуд, описание Бата. Однако Вуд повторил свою нечестивую попытку. Взялся за составление плана Стоунхенджа и с теми же результатами. Начавшаяся гроза заставила его искать укрытие в ближайшей хижине. Несколькими годами позже доктор Уильям Борлос занимался раскопками могилы гиганта на островах Силли, близ полуострова Корнуолл. Однажды ночью ураган уничтожил посевы кукурузы и картофеля у островитян что, по их глубочайшему убеждению, явилось прямым результатом археологических изысканий пришельц. Этот случай описан в книге Халлиуэлла «Путешествие по западному Корнуоллу» 1861 год. Хорошо известно, что в Ирландии никто не рубил и не срубит дерево из так называемых «рощ-фей». С этим столкнулись, в частности, железнодорожные компании, когда нужно было строить дороги в этих местах. На другом конце света в Японии местные жители воздерживаются от порубки деревьев на горе Мива или в любом другом святилище, расположенном в сельской местности. Бесконечные несчастья, происходящие с людьми, которые оскорбляют святые деревья, начались... 661 года нашей эры, это отмечает Жан Герберт в своей книге Синтоизм. Императрица Саймей, велевшая срубить священную рощу для того, чтобы построить дворец, была за это жестоко наказана. Дворец был Сразу же после постройки разрушен стихией, причем под развалинами замка погибли казначей и многие придворные. Когда же молодой самурай, увидев, что вокруг валяется много ценного дерева, решил построить из него свой собственный дворец, результат оказался столь же плачевным. К удовольствию местных остряков того времени и умников всех последующих поколений. Пуританин, живший во времена Кромвеля и срубивший один из двух стволов священного тернового дерева в Гластонберри, которое, как полагают, выросла из посоха святого Иосифа Аримофейского и цвело каждое рождественское утро, занозил себе глаз, что помешало ему продолжить свою работу и срубить второй ствол. Со своей стороны доктор Роберт Плот, историк Оксфордшира, рассказывает в своих книгах о злоключениях, уполномоченных Кромвеля, вселившихся в королевские апартаменты в Вудстокском дворце 13 октября 1649 года. Из-за страшного холода они решили пустить на дрова, почитаемый в тамошних местах в качестве священного королевский дуб. Понятно, что этим шагом они сразу же призвали на свою голову самые разнообразные несчастья. Невидимые преследователи ходили за ними буквально по пятам. Характерно, что до этого, как рассказывают они, увидели бегавшую по комнатам черную собаку, разбрасывавшую на ходу стулья и опрокидывавшую тяжелую мебель. Затем во дворце стали раздаваться чьи-то шаги, и чья-то рука начала разбрасывать, рвать и пачкать чернилами важные бумаги. И самое таинственное — по комнатам дворца летали поленья, на которые был столь безрассудно изрублен королевский дуб. — Надо ли упоминать, Менее значительные происшествия, вроде того, что окна разбивались камнями и даже, об этом сообщает только доктор Плот, лошадиными костями, во всем оказался, если верить историку, виноват нематериальный дух. Из всех таких проклятий, совпадений, неудач, невезений и прочее, самым, пожалуй, известным является проклятие фараонов. Оно начало свои выступления перед публикой с преследования египтологов 5 апреля 1923 года, когда умер лорд Карнарвон, незадолго до этого предпринявшая экспедицию, в ходе которой была вскрыта усыпальница в известной гробнице Тутанхамона. Присутствовавший на вскрытии Артур Вейгл описал в своем эссе гробница Тутанхамона, веселую атмосферу, которая царила по этому случаю. Так сам Карнервон, например, начал похваляться тем, что даст концерт в гробнице, на что Артур Вейгл якобы заметил по его словам следующее, «Если он спустится туда в таком настроении, я лично даю ему не больше шести недель жизни». Эта сцена произошла 16 февраля. Смерть лорда Карнервона, которую приписали укусу ядовитого москита, была не единственной. За ней последовала и смерть Мейса, одного из главных гробокопателей, а затем, к бурной радости прессы, раздувавшей сенсацию, девятая смерть, десятая, двадцатая жертва. И так далее. Члены экспедиции начали умирать один за другим, причем несколько людей умерли при весьма загадочных или трагических обстоятельствах. Что касается Вейгела, то он стал двадцать первой жертвой. Причина смерти неизвестная науке лихорадка. Его смерть последовала за смертью сводного брата Карнарвона, покончившего с собой во время припадка безумия, и леди Карнарвон — снова укус насекомого. К 1930 году в живых оставался лишь один из участников той злосчастной экспедиции, покусившийся на священную гробницу, ее основатель Говард Картер. Предположение, что в смерти лорда Карнарвона повинно проклятие фараонов, не слишком популярна среди археологов. Однако можно считать доказанным, что перед вскрытием гробницы лорд Карнервон получил недвусмысленное предостережение не делать этого, если он не хочет умереть. Это предостережение прислал ему граф Хейман, известный в те времена мистик. В кругах ясновидящих он был известен как Чейро. К письму, написанному 30 ноября 1922 года, была приложена записка с текстом, который сам Чейро получил свыше и записал на бумаге. Текст гласил «Лорд Карнарвон, не входить в гробницу, непослушание ведет к смерти, сначала болезнь, от которой он не оправится, смерть заберет его» в Египте. Получив это послание, Карнервон не на шутку встревожился. Он тотчас же отправился к ясновидящей Вельме. Она изучила его ладони, и заявила, что видит возможность его преждевременной смерти при обстоятельствах, связанных с вмешательством сверхъестественных сил. Через несколько недель лорд Карнервонд Вновь посетил гадалку. На этот раз, — гласил ее вердикт, — его ладонь выглядит даже хуже, чем во время предыдущего посещения. На этом основании лорд Карнервон даже решил отменить экспедицию в Египет. Однако к тому времени приготовления зашли уже слишком далеко, и он мужественно решился — это его собственные слова — бросить вызов темным силам веков. Чарльз Форд с характерной для него непоследовательностью ограничился в своих комментариях по делу Карнарвона лишь цитаты из лондонских газет того времени Daily Mail от 12 апреля 1923 года и Daily News от 13 апреля в имении лорда Карнарвона возле Ньюбери, Хэмпшир. Часто видели дикого голого человека, которого так и не могли поймать. Впервые его заметили во владениях лорда 17 марта. И именно 17 марта лорд заболел. Умер же он 5 апреля. И с 5 апреля дикого человека из Ньюберри и след простыл. Еще один из диких людей... На сей раз уроженец Оркнейских островов явился предвестником трагедии в доме местного фермера. Его зять гарантирует точность описания этого случая, вошедшего в книгу «Старые предания Оркнейских шотландских островов Кейснеса и Сазерленда», 1911 год. Фермер занимался раскопками старого большого кургана на своем участке. Неожиданно перед ним предстал дикарь, старый человек с седыми волосами, хранитель кургана. Одет он был в изодранное серое платье, латанное-перелатанное. В руках он держал старую шляпу, а на ногах у него были ботинки из лошадиной или коровьей кожи, обмотанные ремешками. Видение предупредило фермера, что если он вздумает продолжать раскопки, ему не сдобровать. Он потеряет шесть коров, и в его доме будет шесть похорон. Так оно и случилось. Шесть коров пали одна за другой, а в доме фермера одна за другой последовали шесть смертей. Автор этого описания присутствовал на четвертых похоронах, и именно там ему и рассказали обо всей этой истории.